Глава 1 Глаза слепила от яркого света. Тело замерзало в тонком платье и легком плаще, дыхание перехватывал морозный струящийся воздух. Ведьма с трудом вылезла из сугроба и отряхивала себя озябшими пальцами, проклиная заклятие, переместившее ее в неудачное место. Повсюду белое снежное поле, будто бескрайнее. И больше ничего «И никого вокруг!» Усмехнувшись, Аринель дважды постучала по фиолетовому камню магического кольца и произнесла заклятие перемещения, мысленно представив теплые покои. Но ничего не произошло. Стукнув еще раз и пробормотав слова, но не получив результата, ведьма растерялась и разозлилась. Топая ногами по снегу, она случайно потревожила спящую в норке мышь. Мышь вылезла на пригорок, потирая лапками сонные глазки. «Кто тут пляшет?» – произнес тонкий голос. Аринель обернулась и, увидев серого мышонка, грубо ответила. «А тебе что за дело? Пошел прочь!» Позвольте уточнить, любезная. Я говорящая мышь, но вас это не смущает. Вы одеты элегантно, не по-здешнему, замерзли и расстроены. И что с того? Эка невидаль, мало ли говорящих мышей, фыркнула ведьма, дрожа всем телом. Вот-вот, терпеливо пояснял мышонок. стало быть Вас сюда занесло из другого мира. Нечасто таких гостей встретишь. Это большая честь. И мышонок поклонился, демонстративно откашлялся и извлек невесть откуда крохотные очки, которые с гордостью водрузил на свой носик. Позвольте представиться. Петр Палыч, потомок хранителей светлого пророчества обитая в этом месте не один десяток лет, а в ожидании заблудшей души. Сделав паузу, Петр Палыч улыбнулся и прикрыл глаза в ожидании эффекта, который должна была произвести его лаконичная интригующая фраза. Но девушка скривила лицо, будто от зубной боли, и отвернулась, пробормотав. Чушь какая! Мышонок оббежал девушку с другой стороны, и повторил громче, встав на задние лапки. «Меня зовут Петр Палыч, а вас как величать, сударыня!» Аринель взмахнула полами плаща, надвигаясь на серый комочек, и, злобно вращая глазами, рявкнула. «Да отвяжись ты!» Мушонок отскочил в сторону, а ведьма, сделав пару шагов, провалилась в глубокий сугроб едва не по пояс и, не успев вытянуть руки вперед, смягчая падение, впечаталось лицом в снег. Разъяренный крик слышала, наверное, вся округа. Боязливо приблизившись к образовавшейся яме, Петр Павлович поинтересовался. — Сударыня, вы целы? Могу ли я помочь? — Мне не нужна помощь, тем более какой-то чокнутой мыши! Сморщив носик и поправив очки, Мышонок покачал головой. «Меня зовут Пётр Палыч, а насчёт сомнения о здоровье моей головы это вы напрасно. Мыши не болеют расстройством рассудка». Затем мышонок скрылся с глаз, юркнув под снег. Промочившись снежным плену ещё некоторое время и онемев от стужи так, что руки и ноги уже не ощущались, ведьма тихонько подала голос. «Эй! Мышь! Ты здесь?» Никто не отозвался. Аренель смирилась с необходимостью помощи. Одна нога застряла, а снег проваливался под массой тела, если она пыталась выкарабкаться, отчего яма остановилось все больше. В такой ситуации она оказалась впервые, ведь раньше магия решала любые неприятности в одно мгновение. Теперь же ведьма чувствовала себя беспомощной и маленькой, готовая вот-вот расплакаться от холода, усталости и несправедливости. Разве могла она, королева прошталесья угодить в такую нелепую историю? — Мышь, ты слышишь? Помоги мне! На снежное поле надвигался вечерний сумрак, принося с собой завывающий ветер ель глубоко вдохнула и словно стыдясь этих слов произнесла господин петр палыч хранитель пророчества помоги мне по -пожа пожалуйста снежный холмик совсем рядом зашевелился и показался нос мышонка чихнув И, поправив очки, Петр Павлович подбежал ближе. «Красавица моя! Душенька! Как зовут вас, прекрасная?» «Аринель!» — со вздохом ответила ведьма. От неожиданных комплиментов девушка покраснела и сама удивилась этому. «Какое нежное имя!» — восхитился мышонок. «Но тут давно нет таких дивных имен. Все сокращают, торопыги!» «Вам подойдет Арина!» «Пусть Арина!» Злость начала возвращаться в голос ведьмы. «Только вытащи скорей!» «Всенепременно, Арина, уже зову на помощь своих друзей!» И мышонок юркнул под снег. «Каких еще друзей? Не надо никого зва Но осеклась на полуслове почувствовав, как сонливость крадется по замершему телу. Аринель поняла, что если расслабится и уснет, погибнет в этом ужасном холодном мире, даже не узнав, что это за место.